Как мог Рамакришна не видеть мать с темно-синим лицом? Примечание. Камалаканта. Конец примечания. её такую видимую, воплощающую в образе женщины силы природы, божество, доступное смертным, её кали храме она обволакивала его запахом своего тела, обвивала его лианами своих рук и своих волос. Она совсем не была канонической фигурой с натянутой улыбкой, питающейся монотонными молитвами. Она жила, дышала, вставала с постели, ела, ходила, снова ложилась в постель Вся храмовая служба была построена согласно ритму ежедневного порядка ее жизни. Каждое утро на заре звенели маленькие колокольчики, мелькали огоньки. В музыкальном зале свирель пела священный напев, сопровождаемая барабанами и кимвалами, мать просыпалась. В саду, благоухающем жасминами и розами, Собирали гирлянды цветов для ее украшения. В девять часов музыка возвещала о служении, на которое являлась мать. В полдень она сопровождала мать, ложившуюся отдохнуть в жаркие часы на свое серебряное ложе. Примечание. В северо-восточном углу храма. Конец примечания. Вечером в шесть часов музыка приветствовала ее, когда она снова появлялась. Еще раз играла музыка, звучали раковины и без передышки заливались колокольчики на склоне дня под взмахи факелов ночной службы. И, наконец, в девять часов вечера музыка провожала ее ко сну. Мать засыпала. Жрец принимал участие во всех интимных актах ее жизни. Он одевал ее и раздевал, предлагал ей цветы и пищу. Он присутствовал при малом выходе и при отходе ко сну царицы. Как могли его руки, глаза, его сердце не пропитаться постепенно ее плотью? Уже первые прикосновение, когда он, не решив еще будет ли ей служить, поправлял своими пальцами художника складки ее одежды, связали, приковали его к ней. Пальцы его рук уже хранили следы укола богини Кали.